ДОЛЖНОСТНОЕ преступление. Дверь Костенко открыла Людмила Аркадьевна. «Вы оттуда?» — спросила она, побледнев. «Да оттуда», — ответил Костенко. «Ленька сейчас дома?» «Нет, они с отцом на даче». «А где дача?» «В Звенигороде. У реки?» «Нет, как раз наоборот». «Мне не нужен адрес. Да и вы толком его не помните. Потом вы больны, поэтому не сможете со мной туда проехать. Да?» «Я ничего не понимаю». «Все очень просто. Я к вам приехал, мне нужен Ленька». Вы запоминаете, что я говорю, слышите? А его дома нет, и вы больны, и потому не смогли поехать со мной. Точного адреса не знаете, да? Вы хотите арестовать мальчика? Я не хочу. Но вас заставляют. Вы запомнили, что я вам сказал? Да. Пойдите, выпейте воды. Ничего. Пойдите, выпейте воды, успокойтесь. И слушайте дальше. Я слушаю. И не вздумайте устраивать сцен парню. Как вы можете так говорить со мной? Могу. Если бы не мог, не говорил. Когда я уйду, попозже, вечером, возьмите такси и поезжайте в Звенигород. Скажете Самсонову, ну так, чтобы Ленька не слышал. Пусть до вторника он будет на даче. Пусть он ни в коем случае не возвращается в Москву. Но у него в понедельник экзамен. Вызовите врача, а не мне вас учить. Со справкой поезжайте в школу, ясно? Да. В понедельник вечером я зайду. Боже мой! Все будет хорошо. Боже мой, боже мой! Ну, нечего вам, Людмила Аркадьевна. Извините меня, но вы сами во всем виноваты. «Я знаю», — тихо ответила женщина. «Неужто такие нужны встряски, чтобы понять?» «Я знаю», — повторила она. «Я все сделаю, как вы сказали, не сомневайтесь. Чем я только смогу вас отблагодарить? С ума только не сходите. До свидания». «До свидания. Спасибо вам огромное, великое вам спасибо». «Да ладно, господи», — рассердился Костенко и, не попрощавшись, ушел, совершив должностное преступление.